Глава первая. Два искателя приключений. Часть первая. Город Эрантел, принадлежащий королевству, расположился на границе между империей Багарут и Слейновской теократией. Окруженный тремя ярусами городских стен, он был известен как город-крепость. Область между каждым ярусом была со своими уникальными особенностями. Внешние стены использовались армией королевства, и там было установлено все нужное оборудование. За внутренними стенами располагалась административная зона. В этой зоне были собственные пищевые склады, и она очень хорошо защищалась солдатами. Область между этими двумя ярусами была жилым районом для горожан. Когда говорили «город», имели в виду именно этот район. В жилом районе было много площадей, самая большая из которых называлась Центральной площадью. Тут много людей установили свои палатки, продавая всевозможные овощи, специи и другие товары. Среди оживленной толпы владелец лавки громко зазывает посетителей. Старенькие домохозяйки и купцы торгуются над ценой свежих продуктов. А дети завороженно идут на аромат сочного жареного мяса шашлыков. Сегодня на площади было в особенности людно и шумно. И это будет продолжаться до самого заката. Но вдруг весь шум прекратился, из пятиэтажного здания вышли двое. Все на площади устремили взгляд на стоявшую неподвижно пару Девушка, которой от 15 до 20 лет. Уголки глаз остры, а сами глаза сияют блеском обсидиана. Густые блестящие черные волосы завязаны в конский хвост, а белоснежная кожа блестит на солнце, как жемчуг. Самой заметной частью была её элегантность и экзотическая красота, которая заставит любого на неё оглянуться. Коричневый плащ был простым, но на ней он был похож на роскошную мантию. Её партнёр был неопределённого пола, поскольку не было открытых частей тела. Некто пробормотал «тёмный воин». Верно, этот человек был в элегантной полной броне украшенные фиолетовым и золотым орнаментом. Через тонкие щели в шлеме лицо не было видно, а за спиной, под красным плащом, виднелись два больших меча, дополняя стиль одежды. Они двое осмотрелись, и человек в доспехах сделал первый шаг. Толпа начала перешептываться, наблюдая за тем, как спины их двоих исчезают вдалеке. Они были удивлены редким зрелищем, свидетелями которого только что стали. Но к вооруженному дуэту они не чувствовали ни страха, ни настороженности. Потому что те двое вышли из здания, известного под названием «Гильдия Искателей Приключений». Ассоциации экспертов, которые охотятся на монстров. После тех двоих из здания выходили другие вооруженные люди. А наблюдательные прохожие также заметили что у них на шее висела небольшая медная медаль. Пара привлекла внимание лишь потому, что дама была красавицей, а броня была просто поразительной. Они молча шли по узкой дороге. В следах, оставленных колесами повозок, были лужи, и в них отражалось солнце. А сама дорога состояла из песка и грязи. Она не была столь хороша, как те, что вымощены камнем, и по ней было трудно идти. Было легко поскользнуться и упасть. Но у пары был отличный баланс, а скорость у них была почти такой, будто они идут по дороге, вымощенной камнем. Быстроногая дама осмотрелась вокруг, убедилась, что никого нет, и сказала идущему рядом человеку в полной броне. «Владыка а. «Нет, меня зовут Мамон. Это не боевая горничная Нарбирал из великого склепа Назарика, а партнер по приключениям Мамона – Набель». Человек в полной броне, Айнс, перебил девушку по имени Нарбирал, и она ответила. «А мои искренние извинения, Влады...» «Не называй меня владыкой. Мы обычные искатели приключений и соратники. Будет странно, если ты будешь называть меня владыкой». «Но как я могу перед вами, верховным правителем, быть столь дерзкой?» Жестом руки Айнс остановил взволнованно говорившую Нарбирал... Показывая, то и говорить потише. Затем, почти что смирившись, он беспомощно ответил. «Я уже много раз повторял. Тут я тёмный воин Мамон. Нет, всего лишь твой партнёр Мамон. Не называй меня владыкой. Это приказ». После мгновения тишины Нарбирал неохотно ответила. «Вас поняла, вдал... Мамон». «Ничего, это придётся делать». Нет необходимости быть столь вежливой. Называть товарищей владыкой или господином, как бы сказать. Другие подумают, что мы не близки. Но это будет слишком непочтительно. С запинкой произнесла Норбирал. Аинс пожал плечами. Мы не можем раскрыть наши реальные личности. Это ты понимаешь? Вы совершенно правы. Твой тон... Ладно, забудь. Как бы то ни было... Ты должна быть осторожной во всем, что говоришь или делаешь. Вас поняла, Вла мамон. Но мне правда можно вас сопровождать? Разве такая красивая и нежная женщина, как госпожа Альбеда, не подошла бы лучше? Альбеда? Слова Айнза наполнились сложными чувствами. Она должна управлять Назариком, пока меня нет рядом. Простите мою дерзость, но вы могли оставить управление Назариком господину Кацыту. Все стражники думают так же. Учитывая вашу безопасность, если бы с вами была лучший страж, госпожа Альбеда, разве это не было бы наилучшим выбором? ⁇ спросила Норбиралл. Айнс неловко улыбнулся. Когда он пожелал направиться в Арантел, Альбеда возражала наиболее всего. В конце концов, она ведь знала, что не может отправиться вместе с ним. Вскоре после того, как его перенесло в этот мир, Айнс вышел наружу, оставив свой эскорт, и Альбеда винила себя за некомпетентность. Потому Айнс не мог решительно выступать против ее мнения. Но в этот раз все было иначе, поскольку решение было принято после тщательного планирования, так что он не отступил бы. А сопротивление состояло из стражей, которые послушно следовали его приказам, даже если это им не нравилось. Но Айнс не думал, что это хорошо. Он чувствовал вину за то, что силой навязывал свою волю стражам, созданным сагильдийцами. Айнс, который пытался их убедить, и Альбеда, которая была решительно против. Решения, которое устроит обоих, не было. Им суждено было никогда не достичь согласия. Но Демиург что-то прошептал Альбедо на ухо. И она вдруг прекратила сопротивление. Она даже одобрительной улыбкой попрощалась с Айнсом. Он до сих пор не знал, что ей сказал Демиург, и ему было неспокойно из-за того, как резко переменилась Альбеда. "Я не взял её с собой, потому что нет никого, кому я доверяю больше. Я могу спокойно покинуть Назарик, потому что там она". "Как я и думала. Это значит, что госпожа Альбеда наиболее близка к вам в Мамон, да? Айнски внул, хоть и не подтвердил это словами. Я знаю об опасности. Айнс поднял правую руку и указал на свой безымянный палец. Но я хочу сделать это лично. Если в этом неизвестном мире я буду просто отдавать приказы из Назарика, могу наделать ошибок. Нужно выйти в мир и лично его прочувствовать. Наверное, для этого есть лучшие решения. Но мне беспокойно, когда столько всего неизвестно. Серьезно ответил он через брешь в шлеме. Когда Нарбирал ответила «Теперь я поняла», и лицо её говорило, что это и вправду так, Айнс с небольшим беспокойством задал вопрос. «Я хочу у тебя кое-что спросить. Ты считаешь людей низшими созданиями?» «Верно. Люди — никчёмные твари», — ответила она от чистого сердца, но с небольшим колебанием. Айнс тихо прошептал «Эх, и ты туда же». Но поскольку говорил он слишком тихо, Нарбирал не услышала. Он продолжил свою тираду. «И у неё такой же характер, потому-то я и не хотел идти в людской город. Следовало сначала понять характеры подчинённых». Это была одна из причин, почему он не взял с собой Эльбеда. Она была убеждена, что люди – создание низшего класса. Если бы Айнс провел кого-то вроде неё в город, полный людей – Это, допустил он оплошность, закончилось бы кровавой баней. С этим нельзя шутить. Второй причиной была неспособность Альбеда себя замаскировать. Она не могла скрыть свои рога и крылья. И главная причина, которую он не мог высказать вслух, Айнс, простой служащий, не был уверен, что сможет управлять организацией, просто читая рапорты других. Вот почему он свалил тяжёлую ответственность управления Назариком на талантливую Альбеду. Если подчинённый превосходен, отдать ему в руки бразды правления – лучшее решение. Неумелый правитель, который будет без нужды встревать, вызовет лишь трагедию. И Альбеда была скована двойными цепями преданности и любви. Потому Айнс и мог оставить великий склеп Назарика в её руках. Любовь. Эх. Каждый раз, когда Айнс видел Альбеда или слышал, как она выражает свою любовь к нему, он вспоминал, как безрассудно поменял ей настройки. Когда сервер должен был уже почти отключиться, Айнс изменил настройки персонажа Альбеда, чтобы та сильно любила Мамонгу, который теперь стал Айнзом. Тогда он не знал, что перенесется в этот неизвестный альтернативный мир. Он всего лишь хотел в самом конце немного пошутить. Такой человек, как он. Что же подумает его друг Табула Смарагдина, если узнает, что наделал Айнс? Хотя Альбеда не возражала, Айнс глубоко задумался. Какие у него будут чувства? Ведь друг переписал нип, которого тот создал. Айнс воспользовался этим. Использовал то, что Альбеда его не придаст. Он ненавидел себя за это. Айнс покачал головой, чтобы избавиться от плохих мыслей. Все его сильные эмоции подавлялись, после того, как он стал нежитью. Но эмоции такого уровня он всё же мог чувствовать, будто до сих пор человек. Если его разум и вправду стал бы разумом нежити, ему не пришлось бы больше чувствовать такую вину. Отвлечённый такими мыслями, Айнс повернулся головой в шлеме к Нарбералу. «Набель, я не прошу тебя прекратить так думать, но ты должна подавлять такие мысли. Это человеческий город, и мы понятия не имеем, насколько сильного человека можем здесь встретить, не привлекая ненужное внимание врага». Норбирал низко поклонилась, выражая свою верность Айнсу. Но он протянул к ней руку, поднял ей лицо и предупредил. И «Еще одно». Я не уверен, посчитают ли люди угрозой. Наше намерение убийства, когда мы захотим драться или уже будем драться. Но похоже от нас исходит такая аура. Так что не веди себя безрассудно без моего дозволения. Поняла? Хорошо, мамон. Прекрасно. Таверна, которая была разведана заранее, должна быть уже близко. Айнс осмотрелся. Тут стояло несколько лавок, в которых было много покупателей, а в стороне несколько работников в рабочих фартуках несли товары. Чтобы найти таверну в этом популярном районе, нужно было сопоставить рисунок в руке Айнза с рисунком на вывеске. Поскольку ни Айнс, ни Норбирал не умели читать на языке этой страны, им пришлось положиться на это. Вскоре они нашли правильный рисунок. Айнс неосознанно успокоился. Нарбирал последовало за ним. Стряхнув пыль со своих бронированных ботинок, Айнц прошел два шага. Обеими руками открыл двойные двери таверны и вошел внутрь. Почти все окна были закрыты. В помещении проникал лишь тусклый свет. Те, кто привык к яркому свету дня, к такому не сразу привыкнут. Но для Айнца, у которого было ночное зрение, такого освещения оказалось более чем достаточно. Внутри было просторно. Первый этаж был обеденный залой с прилавком. За прилавком стояли два шкафа, в которых находилось несколько десятков бутылок вина. Дверь возле прилавка, наверное, вела на кухню. В уголке зала была лестница на второй этаж. Согласно тому, что сообщила официантка, на втором и третьем этажах располагались спальни для гостей. Вокруг нескольких круглых столов сидели люди – Большинство из них были враждебно настроенными мужчинами. Все смотрели на Айнза и, похоже, оценивали его. Его проигнорировала лишь сидевшая в уголке залы женщина, которая смотрела на бутылку на своем столике. Сцена в таверне заставила Айнза поднять под шлемом несуществующие брови. Он умственно себя к этому подготовил, но это оказалось еще более мерзко, чем он думал. В Игдрасиле было много грязных и отвратительных мест. Даже в Великом Склепе Назарика было такое. Например, зал Лорда Ужаса или гигантская пещера ядовитых червей. Но мерзость этого места была иной. По полу были разбросаны остатки еды и неизвестные жидкости. Странные пятна на стенах. А в уголке висит какой-то странный куб. Айнс в душе вздохнул и осмотрелся.